Татьяна Познякова. Крыжовник. Москва. Т.Д. Велигор. 2018 год. Категория 16+. аннотация В городе происходит череда убийств. На месте преступления нет никаких улик и следов. Следователь Гликерия Ранева применяет свой собственный стиль расследования – при котором центральную роль играет ее талант увидеть жертву и обстоятельства убийства глазами того, кто его совершил. Психологическое расследование, в ходе которого силой собственной мысли следователь распутывает преступление как запутанный клубок, шаг за шагом выявляя их детали. Не произведя ни одного выстрела и без погони, майор раннего вычисляет убийц, которые вызывают больше сочувствия, чем их жертвы. Масштаб личности убийц и мотив, подтолкнувший их на совершение преступления, заставляет читателя не только увидеть объем страдания тех, кто пострадал от самих жертв, но и открывает читателю возможности пересмотра своего восприятия жизни.